И неохота было уезжать, а надо. Причин для отъезда накопилось немало. Принципиальный, упрямый базили Глебович, работая егерем в заповеднике, никогда и никому спуску не давал. Невзирая на личности, он выписывал штрафы, он спокойно ружья отбирал, изымал винтовки, карабины с оптическим прицелом. И даже дорогое фамильное оружие мог запросто конфисковать у здешнего, а также у залетного начальства, взявшего моду нагло охотиться на территории заповедника. Начальство, оно умное, начальство довольно прозрачно ему намекало. «Егерь – это всего лишь охотничья прислуга в ружейной охоте. Вы это не знаете, Василий Глебович?» «Подрагивая желваками, он отвечал». «А вы не знаете о егерских полках? Гренадеры и мушкетеры рвут на штыках», — говорил Кутузов, — «а стреляют егеря». «Ну, это в прошлом, голубчик», — говорило начальство, — «вам надо перестраиваться». «А мне кажется, вам надо перестраиваться. Закон для всех один, а вы себя ведете тут как будто...» «Ну, в общем, это даром не прошло». Неугодного егеря вскоре уволили. Поначалу, правда, предложили уволиться по-хорошему, если он не хочет заработать статью в трудовую книжку. Пастухов не захотел по-хорошему. Тогда нашли предлог, статью влепили. На радость многим, кто уже давненько зуб имел на егеря. «С людями надо по-человечески», – назидательно сказал ему сосед Захаря Золотарь. «Я тебя когда еще предупреждал?» «И теперь могу повторить. Теперь тебе лучше молчать», — посоветовал бывший егерь. «Зубы целее будут». Сосед обиделся. «Это в знак благодарности, что ли, ты мне в зубы въехать собираешься?» «Я ведь мог бы тебя посадить», — напомнил сосед. «Или забыл, как ты из карабина чуть не подстрелял мое семейство». «А ты забыл, сколько раз я тебя за жабры хватал на территории заповедника» хватал и отпускал, жалел, а надо было к ногтю. Оставшись без любимой работы, Василий Глебович затасковал, что делать, как быть, и посоветоваться не с кем, как назло. Крестный отец Добрыня Жданович куда-то внезапно исчез после той кошмарной истории в тайге у зимовья. Пастухов не знал, как объяснить это странное исчезновение, Думал, думал на эту тему, и однажды додумался до того, что, может быть, этот проклятый старик виноват в том, что случилось с парнишкой. Старик постоянно рассказывал какие-то сказки о подземных сокровищах, драконами пугал, чертями, смолою кипящей в котлах преисподней. Где он есть, куда пропал? Или стыдно на глаза показываться? Или в чем тут дело?» Какое-то время Пастухов жил на вольных хлебах. Работал, охотился, бил кедровый орех и сдавал. Потом стал заядлым корневщиком. Корень жизни добывал в тайге. Женьшень, капризный корень. И может неспроста в слове «женьшень» есть отголосок от женщин, думал Пастухов. Добыча этого корня требовала большой осторожности сутками бродя по каменистым склонам, по берегам высокогорных рек, пастухов не дыша, как сапер, осторожно копал костяной специальной лопаточкой, стараясь не царапнуть корень, иначе капризуля загниет. На Дальнем Востоке, где пастухов когда-то служил на границе, он слышал от старожилов о том, что в 1905 году, когда строили дорогу на Сучан, наткнулись на женьшень, который весил больше килограмма. Вот какой корень хотелось ему отыскать. Но попадалась, да и то нечасто, мелочь пузатая. Однако и с этой мелочью приходилось обращаться очень бережно. Корень нужно было завернуть в берестяной, своеобразный конверт. Мох туда положить, пригоршню земли подсыпать. Не дай бог подсушишь или намочишь. Деревяшку домой принесешь. Кроме женьшеня собирал он в темнохвойных и лиственничных лесах лекарственный бадан с толстыми ушами, которые вызывали у него веселые воспоминания о детских шалостях, мать за уши таскала. Помимо этого охотился на белку, в глаз долбить научился. Пасеку держал на альпийских лугах, слаще горно алтайского меда, Бывает только райское птичье молоко. Все у него получалось. Руки на месте. И только одно отравляло эту сладкую жизнь. Драконы, повсюду мерещились. Доходило порой до смешного. Крючок бывало на рыбалке зацепится за корягу. Или якорь застрянет в камнях на дне. Уже холодок по спине пробегает. Уже глаза становятся... По чайнику пропала та рыбалка, на которой можно было душу отвезти. И на охоте тоже происходило нечто подобное. Раньше это было удовольствие, на глухаря уйти куда-нибудь подальше, в кедровые крепи. За утками от зари до зари шарашиться, по старицам, болотам и заливным лугам. А теперь иди и озирайся вцепившись в карабин на изготовку. Эта охота уже, в буквальном смысле слова, пуща воли. Как будто идешь на войну с неприятелем, а точнее с драконом, затаившимся везде и всюду. Даже примитивный браконьер для него теперь стал драконьер, слуга дракона, творящий зло. С мальчишкой тоже начались проблемы – После драмы у таежного зимовья он заговаривался. Многие в селе воспринимали его как еродиво. В памяти парнишки сохранились какие-то картины из невероятного путешествия в прошлое. Одно время геройка пробовал об этом поговорить с родителями, с друзьями, учителями в школе. Но вскоре понял, нужно помалкивать, а иначе можно угодить в эту самую... Как ее отец назвал? Психушку. Теперь вообще и горы, и село, и все, что там случилось в последнее время, воспринимались пастуховыми как проклятое место. И у них подсознательно созрела спасительная мысль, что если поскорей покинуть это худое место, то уж на новом-то все будет хорошо. Но, увы... Мир и лад уходили из семьи. Между мужем и женой появилась незримая, но крепкая стена отчуждения. Так нередко случается в семьях. Между людьми возникает стена, через которую они до поры до времени свободно ходят в объятия друг друга. Потом только в гости заглядывают, а позднее хоть лоб расшиби, не пробьешь эту стену. Открытый, улыбчивый Василий Глебович становился все более мрачным, замкнутым. Он теперь нередко в бутылочку заглядывал, терзаясь мыслью, что не уберег парнишку. И Настасья тоже подспудно маялась чувством великой, неизбывной вины. Зачем? Зачем она позволила ехать на рыбалку, если чуяло чуяло сердце? Эта сердечная мука... Довела Настасью до того, что ранние седины серебрецом заплелись в ее волосы роскошные косы пшеничного цвета.